Ученые и властимущие – это первые, кто отверг и с у а л е й х и с с а л а м Политические лидеры и религиозные лидеры – ученые и властимущие, они первыми отвергли Иису, а л е й х и с с а л а м